В воздухе, сигнализируя об окончании игры, вспыхнула надпись «Поражение». Индзена повернулась к поднимающимся земле земли Сори Шира. «Какой бы чуткой ни была твоя интуиция, Нажана! вряд ли смогла бы засечь Стеф, путешествующий на спине у NPC, с закрытыми глазами!» Индзена удивленно вытаращила глаза. Пуля, которая срикошетила в ее слепой зоне и таковал ее со спины, была пулей Джебрил. Шира придумала этот ход не для того, чтобы выстрел невозможно было избежать, а чтобы Идзуна не поняла, чья это была пуля. Напоминаю, перед началом игры Сора сказал Стеф, что заколдует ее. А суть была такова. «Я с помощью десяти заповедей потребовал у нее выполнять приказы Шира, написанные на земле, но тут же забывать их», — усмехнулся Сора. Шира искала уравнение, согласно которому Стеф могла потратить всю силу любви, Чтобы не привлекать внимания, залезть на спину к NPC, затем с закрытыми глазами выстрелить спустя 10 секунд после пополнения заряда и попасть при этом в Идзуну. Неудивительно, что ей потребовалось так много времени на составление уравнения. Получается, Шира притворялась, что перешла на сторону врага, заманила Суру в нужное ей место, а затем сделала вид, что Сура попал в нее. Она предугадала, что на них тут же после этого нападет Идзуна, что Джибрил перейдет на ее сторону. И даже то, что Идзену вернется от их выстрела и подстрелит их сама. Ты не слышал приближения Стеф, потому что она была верховной на NPC. Не почувствовал ее взгляда, потому что она закрыла глаза. Она даже не была в сознании. Но требования, оговоренные десятью заповедями, все равно оставались обязательно к выполнению. Мы использовали Стеф, который никто с самого начала не принимал во внимание, чтобы заставить Идзен врасплох. Тот самый момент, когда она окончательно обессилит и ословит бдительность. А такого даже самая лучшая интуиция не спасет, не правда ли? Довольным тоном заметил Сора. Попробуй-ка предугадать такое. Абсурд, это ведь уже получается даже не расчет! Мысленно взвал Ино, с ненавистью уставившись на экран. Это словно... Это как предсказание будущего, да, дедуля? Спросил Сора. Как он? Брат с сестрой усмехнулись. Сура довольна, а Шира с иронией. Ты все это время подсматривал и подслушивал, помогая Идзине. Они знали. Нет, не просто знали. Теперь все вставало на свои места. Понятно, вы нас использовали. Ина наконец все понял, как Сура и говорил. Да, в играх ведь есть всего два способа победить. Тактический и реакционный. Любая игра это по сути... Борьба за инициативу. А в этой игре инициатива все время была за нами. Вот и вся разгадка. Вы думали, что двигаетесь сами. А на самом деле это мы двигали вас. То есть это не предвидение, а просто расчет. Кстати, Шира. Mm? А что все-таки подразумевалось над переменной Б? Если ты все это время была в сознании, то с самого начала должна была знать, чем все закончится. Способ скрыть обман. Поскольку противник следил за их пульсом, ей нужно было оставаться совершенно спокойной и в то же время выкладываться на полную. Нужен был кто-то, кого Шира не смогла бы победить, даже играя всерьез. Кто-то, кто смог бы разгадать ее замысел. Шира знала только одну волшебную переменную, способную удовлетворить все эти требования. Это мог быть только... братец. Все, чего не могла Шира, удавалось Сори. И, конечно же, наоборот. «На ваших условиях мы играть не обязаны. У слабых есть свои способы побеждать. Безоружными на львов пусть идут сами львы!» Подытожил Сора. Под восторженной вопли толпы, пятеро участников игры постепенно приходили в себя на сцене. «Вот только... мрачец...» Что, сестренка?» Спросил Сора. Он все еще не желал отпускать из своей руки ладонь сестры. Даже в игре действовать отдельно от сестры ему было до чертиков страшно. «Я ведь специально оставила рубашку. Зачем ты в трусы стрелял?» «А? Ну вот только давай без глупых вопросов. Сестренция, хочешь, чтобы вся эта братья увидела тебя голышом?» «А меня, получается, можно видеть?» Возмутилась очнувшись мгновением позже Стеф. «МВП сегодняшней игры». «Ну-ну, долочка, спокойнее. К сегодняшней игре твой вклад был самым ценным». Каково это было — решить судьбу целой страны одним выстрелом? Вам, честно сказать, ни за что не согласилась бы на такое повторно! Если бы Сора не стерста в память о ее предназначении в этой игре, она ни за что бы не рискнула взять на себя ответственность за всех Эммоните. Сора и широ поднялись на ноги. «Ну, дедуль, объявляй победителей!» — сказал Сура. «Победитель Эльки!» Согласно десяти заповедям, Восточный Союз передает во владение королевству Эльке все свои земли на материке Лузия. С трудом выдавила себя Ина. Победные вопли зрителей стали еще громче. Имонити победили Восточный Союз. И за одну игру увеличили свои территории вдвое. Претензий к новым королям ни у кого больше не было. Но следующие слова Ина заставили всех изумленно умолкнуть. И на Хадсуне, и на Хадсуне, согласно десяти заповедям, также переходит во владение королей Элькия. «Отлично!» — кивнул Сура. Взгляды всех зрителей, а также Стеф, устремились на него. Сура осознанно требовал у Звервольфов все, что есть на материке. Теперь он получал не только территории и ресурсы, но и население, технологии и все остальное. «Мы одним махом получили технологии Союза и всех жителей материка вместе с Идзуной». Ради такого лова стоило поднапрячься. Похвастался Сора, довольно потягиваясь. Стеф вспомнил его слова: «Мы просто захватим этот мир в целости и сохранности». И содрогнулся от осознания факта, что Сора действительно начал выполнять этот план. Потом он обратил внимание на Идзуну Та продолжала сидеть в кресле, ставившись в пол, Ина напытался утешить ее, как мог, хотя явно не знал, что сказать. «Идзуна, не плачь. Ты ни в чем не виновата. Таков был приказ сверху. Тебя заставили». Только сейчас, увидев маленькую поникшую, дрожащую фигурку Идзуны, Стеф в полной мере поняла смысл недавних слов ссоры. Осознала тяжесть роли представительницы всего своего народа. Что означало поражение Идзуны для ее многочисленных сородичей из Восточного Союза? Они потеряют кровь, работу, окажутся на улице. Кто-то, возможно, погибнет. Стеф вспомнила, как недавно спросила. «Но если вы проиграете, как вы будете это исправлять?» Нет, такое было никому не под силу исправить. Идзуна представляла интересы миллионов соотечественников. Их жизни. И никому не было под силу в полной мере взять ответственность за каждую из них. Сущность королевских обязанностей не понимал ни ссора. А наоборот... Я не понимала. Печально подумала Стеф. И тут Сура вдруг заявил. Да она не поэтому плачет. Что? Просто не хочет признавать, что ей понравилась игра. Правильно? Инна и Стеф вспомнили, как Ицина в самом конце игры использовала свои способности кровиборца и воскликнула в порыве чувств. Это весело неправда И все же... Я проиграла, и многим от этого станет плохо -с. Сама Идзуна отказывалась признавать это. Но почему -с? Не должна была признавать это. почему -с? Я улыбаюсь. Она тоже вспомнила их ссоры и широсхватку в воздухе. И внезапную радость, которую тогда испытала. Если бы я тогда этого не почувствовала, то могла бы победить. Теперь из-за меня кто-то умрёт из-за того, что мне стало весело. Идзуна, успокойся, ты ни в чем не... Зрители, поражённые внезапной вспышкой чувств Идзуны, притихли. Инов встревоженно взял ее за плечи и стал успокаивать. Ассора плотно подошел к разбушевавшейся Идзуне и тепло сказал. «Не грусти, Идзуна! Что бы ты там ни сделала, мы бы все равно выиграли!» Он довольно улыбнулся. Зрители, услышав это, застыли в удивлении. Стеф тоже пораженно уставилась на него, взглядом спрашивая. «А получше утешение придумать не мог?» Он присел на корточке рядом с дрожащей Идзуной и погладил ее по голове. «Но ты ошибаешься!» Никто не умрет, и никому не станет хуже. А? Весь этот мир — игра. Только никто -то от этого не понимает. Когда-то Сора уже говорил об этом Стеф и джиприл Но даже они до сих пор не поняли смысла этих слов. Вижу, ты мне не очень-то веришь. Давай сделаем вот как. Устроим честную, без счетов, дуэль один на один. Предложил Сора Идзуне, хитро улыбаясь. Если я выиграю, то объясню тебе, почему никто не умрет. А если проиграю, давай станем друзьями. Что скажешь? На экранах возникла центральная улица города, вдоль которой выстрелились высотки. Был ветер, и зрители увидели, как уносится вдаль подхваченный им лист бумаги. Потом они увидели две стоящие лицом к лицу фигуры. Это были король монети Сора и представительница Восточного Союза Идзуна. По ту сторону экранов, за происходящим, внимательно наблюдали Шира, Стеф и Ина а также все еще подсматривающие через ее зрение Фи. А вместе с ними еще тысячи зрителей, которые ждали пустяковой дуэли, которая должна была вот-вот начаться, с не меньшим трепетом, чем следили за недавно закончившейся битвой, где на кону была судьба всех Эммонития. Сора предложил Идзу не крайне простую игру. Дуэль между ними, где можно было полагаться только на свои собственные способности. У него, казалось бы, нет против нее ни единого шанса, Это было ясно любому, кто видел недавний кровавый облик Идзуны. Пусть Соре с Широй и удалось победить ее, но отнюдь не в честной схватке. Они едва достали ее при помощи хитрости, стратегии и многоуровневых ловушек. Но когда речь идет об элементарной скорости и реакции, как Аманити мог надеяться превзойти то багровое чудовище? Сора потребовал от Восточного Союза все, что есть на материке. Это условие включало в себя Ина с Идзуной. То есть, фактически, они оба уже принадлежали ему. Вероятно, предложение устроить дуэль было лишь завуалированной просьбой подружиться ссорой. Но в то же время все присутствующие не могли отделаться от мысли, что тут скрыто что-то еще. Этот парень, король, половина сильнейшего игрока среди эманити, этот обманщик, говорил ли он хоть раз напрямую, чего хочет на самом деле? Ну, поехали. Как только монетку падет на землю, стреляем. Идзуна не ответила. Ее молчание Сора принял за согласие. Монетка тоненько звякнула и взмыла в небо. Идзуна не отводила своих темных, невыражающих эмоций глаз Соры. Единственного человека, нанесшего ей поражение. Человека, одним махом отнявшего Восточного Союза материковой земли и загнавшего Звервольфа в угол. Человека, заявившего, что никто не умрет, и пообещавшего ей объяснить эти слова. Монетка со звоном ударилась об пол, а Идзуна все еще стояла на месте, закрыв глаза. Ее рука не была протянута к пистолету. «Хм, вот значит, что ты выбрала!» Сказал Сура. Он медленно вытащил свой пистолет и прицелился в Идзуну. Если Идзуна нарочно ему проиграет, он объяснит ей, почему никто не умрет. Если объяснение ее удовлетворит, то она освободится от гложущего ее чувства вины. А если не удовлетворит, то и становится друзьями с таким обманщиком, не стоит. Как ни крути, игра была подстроена так, чтобы Идзу не было выгоднее проиграть. Она должна потерпеть поражение и добиться от Соры объяснений. Так надо. Но. Но. Эх, скажу тебе честно, Сора грустно вздохнул. Разочаровала ты меня. С этими словами нажал на спусковой крючок, стреляя в Идзуну. Еще посмотрим. В тот же миг, когда из дула пистолета со вспышкой вылетела пуля, Идзуна подняла на Сору залитые кровью глаза крови борца. Обратившись в багровое чудовище быстрее, чем пуля успела до нее долететь, она сама выстрелила в Сору с неуловимой для человеческого взгляда скоростью. Это была атака, попирающая все законы физики и достойная того, чтобы миноваться божественной. Хотя Идзуна потянулась к пистолету и выстрелила уже после того, как пуля ссора покинула дуло его пистолета, она сделала это так быстро, что их пули столкнулись друг с другом и изменили траекторию практически на полпути между ними. Идзуна незамедлительно выстрелила снова, целясь Сори прямо в лицо. И лишь после того, как нажала на спусковой крючок, подумала. Что я делаю? Зачем она пытается выиграть? Ради блага всего Восточного Союза она должна была проиграть и узнать у Сори, почему никто не умрет. Почему же тогда она стреляет? Пока Идзуна размышляла, пущенная ее пуля летела вперед. Но Сура успела оклонить голову на бок, и выстрел лишь отцарапал его щеку. «А?» Он словно предугадал. Нет, он словно точно знал, что это случится. И только сейчас она поняла, что Сура выстрелил дважды. Но способности крови борца Идзу не хватило лишь на то, чтобы осознать, что пуля противника. Уже почти достигла ее груди. Зная, что Идзуна выстрелит повторно, Сура подгадал время и выстрелил одновременно с ней. В тот самый момент, когда все органы ее чувств были оглушены. Чувствуя, как пуля погружается в грудь, Идзуна услышала голос Сора. «Да, так гораздо лучше. Будь честна сама с собой». Она упала на землю и увидела перед собой яркое синее небо. «Ты чувствуешь себя виноватой возможно, в возможных проблемах, которые поражение Союза сулит Звервольфом. Я этого не отрицаю. Но плакала ты по гораздо более простой причине», сказал Сора Идзуне. «Тебе было обидно из-за того, что ты впервые в жизни проиграла». Идзуна молчала. Сора продолжал. Те, кому не обидно проигрывать, не имеют права называть тебя геймерами. И в то же время, именно из-за возможного проигрыша, тебе сегодня впервые стало весело. Игра, в которой тебе гарантирована победа, это не игра, а рутина. В такой победе нет никакого смысла. А то, что результат влияет на чьи-то жизни, только вызывает чувство вины. В этом ты была права. Но каково это? Знать, что есть противник, которого не победить, сколько бы ты ни лезла из кожи вон. Сора вспомнил свою первую встречу с одной маленькой девочкой. Беловолосой девчонкой, с рубиновыми глазами, с живым воплощением невообразимого богатства человеческих возможностей. Он улыбнулся, вспомнив, как изумил его эта встреча. «Каково это? Делать расчеты, искать способы нанести поражение такому грозному противнику? Я бы сказал, это потрясно, правда?» «Быть может, он прав?» Именно это и заставило Идзуну повести себя так нелогично. Она не стерпела насмешки от победившего ее противника, захотела отыграться. И этот рефлекс: А если ты это поняла, тогда мы с тобой автоматически становимся друзьями. Добро пожаловать в общество геймеров! Идзуна поняла, что сегодня впервые сыграл в настоящую игру. И как и обещал, я объясню тебе те слова. Давай-ка сюда свое милое ушко! Сказал Сора и присел на курточке рядом с лежащей на земле Идзуной. Заговорщическим шепотом он поделился с ней своим планом. План этот был столь забавен, что Идзуна, выслушав Сору, развеселилась. При этом он был столь масштабен, что ей было трудно всерьез в него поверить. Но она все же решила удовлетвориться этим объяснением. Идзуна довольно закрыла глаза и сказала. В следующий раз я выиграю".